Глава пятая. Промаявшись до середины ночи без сна, Эрнестина Вольф вопреки обыкновению проснулась в эту субботу лишь к восьми утра. И то исключительно благодаря одной рыжей гости, без пардона и с потрясающим упорством стягивавшись н нее теплое одеяло. В этом приморском городе даже в конце мая по утрам было невероятно холодно. Отопление уже отключили, как ей поведали Белла и Рихард. Однако природа с этим не согласилась, постоянно балуя жителей не только криками голодных чаек за окном, но и сильными ветрами с дождем и нередко с градом. Эрнестина приоткрыла левый глаз и взглянула на рыжую мордочку беспокойного шпица. Не думаешь ли ты, что теперь я обязана тебя в ы г у л и в а т ь Собачка наклонила голову вправо, затем влево и звонко гавкнула, настолько звонко. Что мадам даже наморщила свой аристократический нос. У тебя же есть хозяйка, вот к ней и обращайся. Я же не... Какой аргумент хотела привести Вольф в пользу того, что не она должна гулять со шпицем? Маленькая рыжая проказница так и не узнала, потому что француженка внезапно навострила уши. Собачка тоже замерла, ведь за стеной, разделявшей квартиры четыре и пять, раздались голоса. Вольф моментально вспомнила все то, что ей так упорно мешало заснуть прошлым вечером: неожиданная смерть незнакомой ей м а т е л ь д ы с первого этажа, холодный разговор со следователем ничего не дал, но ведь это и не важно. Главное, она знает: гибель женщины не была случайностью, она не произошла по причине болезни или старости. Есть большой шанс, что кто-то помог несчастной отправиться на тот свет. И именно этот факт заставил Вольф вскочить с кровати и начать собираться. Сегодня мадам выбрала джинсы песочного цвета, серый джемпер и джинсовую куртку. Вполне вероятно, что день придется провести на ногах, а длительные прогулки или расследования лучше проводить в удобной одежде. Хотя мадам не в молодые годы, н и позже никогда не жаловалась на физическую подготовку. Как-то раз она провела трое суток без сна, пока выслеживала одного очень хитрого и умного преступника, и не успокоилась до тех пор, пока не подловила его. Вот это были приключения! Что же ждет ее на этот раз? Скучное расследование о смерти старушки? Был или не был отравлен клубничный пирог? Пора бы это выяснить. Усевшись снова на кровать, мадам в о д р у з и л а на глаза очки и взяла с тумбочки лист бумаги, с которым накануне засыпала. На нем был нарисован дом в разрезе, если квадрат с треугольником, символизирующим крышу, можно так назвать. В этом доме на каждом этаже коих всего три плюс чердак, по три квартиры, всего девять. Можно ли предположить, что убийца прячется среди жильцов? Эти кошачьи в о н ы Этот Ульф Линдберг сказал бы сейчас, что Матильду отравила собственная дочь, если это не самоубийство. Произнесла свою мысль вслух Вольф и посмотрела поверх модных очков на внимательно слушавшего ее шпица, который смирно сидел у ее ног и преданно заглядывал в глаза. А что мы с тобой думаем? А мы думаем, что ее дочь была бы настоящей дурой. Если бы отравила мать таким глупым способом, слишком очевидно, не находишь? Что эта дочь по его мнению стояла и заталкивала матери в рот целую банку яда, или травила тупо степенно и за дня в день подмешивая отраву в кашу? Могла, конечно, разные экземпляры попадаются в мире криминалистики, но мы же с тобой не станем искать легких путей. Легкими путями пусть занимается местная полиция. Да, протянула дама. Правильный детектив проверил бы все версии, но я предпочитаю доверять своей интуиции, а она подсказывает мне, что дочь все же н и причем. У дочери есть мотив, с этим не поспоришь. Мама наверняка оставила той какое-то наследство, но способ Кики! Что за глупый способ убрать мать с дороги? Зачем тогда устраивать все эти кошачьи войны? Или это совпадение? А я не верю. Вдруг из за стены, за которой находилась квартира номер пять, раздался женский крик. Он был настолько громким, что в этот раз мадам удалось разобрать каждое слово. Вот, Кики, началось! Эрнестина Вольф подпрыгнула на кровати. Мы должны собираться и суметь проскользнуть мимо нашей зануды а л е н ы А еще, о мондье! Сегодня же суббота, они все втроем дома. Как же нам выбраться? Долго не думая, мадам перебросила кошелек, телефон и еще несколько необходимых мелочей в аккуратный кожаный рюкзак, подхватила ш п и ц а на руки и направилась в прихожую, где по пути ее остановил громкий, очень требовательный возглас помощницы. Мадам, куда вы собрались? А как же завтрак? Алена уперла свои внушительные кулаки в не менее внушительный бока. Вольф замерла на месте в нелепой позе, уже успев поднять ногу для того, чтобы сделать следующий шаг в сторону входной двери. к и к и необходимо срочно в ы г у л я т ь у нее болит живот. Садитесь завтракать, я выгулю ее. Алена угрожающе направилась в их сторону. Но зачем же вам беспокоиться? с кухни крикнула Белла. Я выгулю ее тетя э р н а с т и н а Вы лучше завтракайте. Если на то пошло, и я могу выгулить эту собачонку. Как назло, их о б щ у ю идея не пустить в о л ь ф на улицу поддержал даже нелюбивший собачку мужчина. Нет, нет, я сама. Мне срочно необходимо погулять. У животного понос, а я знаю, что с этим делать. Знаете, что делать с поносом? Сдвинула брови помощница. Ну, я отведу ее к ветеринару. Быстро нашлась мадам, схватив поводок с крючка. И я умею делать массаж, мадам. Массаж собаки? Насколько я знаю, у вас никогда не было животных. Довольно у в и л и в а т ь я не пущу вас. Алена хотела было п р е г р а д и т ь дорогу хозяйке, но та оказалась проворнее. К тому же беглянке помогла собачонка, злобно гавкнувшая в нужный момент на всех этих поборников и защитников гостеприимства. Доли секунды не прошло, как за вольф и к и к и захлопнулась дверь, оставив остальных в недоумении смотреть им вслед. Вырвавшись на свободу, и р н а с т и н е пришлось сперва подняться на один лестничный пролет выше. Она прекрасно знала свою помощницу, с той станется отправиться в догонку. Ты только молчи, прошептала мадам Кики и ткнула ту в кожаный мокрый нос подушечкой указательного пальца. Будешь хорошей девочкой, я с тобой не только погуляю, но и загляну в кондитерскую, где ты сама выберешь себе пирожное. С минуту выждав и прижимаясь в этом ожидании к стене, мадам Вольф на цыпочках спустилась обратно, после чего нажала на звонок в квартиру номер пять. А, это вы, открыла ей Эльза Томас. Доброе утро, шепотом поздоровалась мадам. Я лишь хотела полюбопытствовать. Заходил ли к вам вчера этот неприятный следователь? Заходил. Импульсивно подтвердила соседка. Она вышла встречать г о с т ю в домашнем платье, поверх которого был повязан передник с аппликацией в виде множества желтых и оранжевых бабочек разного калибра. И задавал такие вопросы. Вы не представляете. Оказывается, Матильда умерла от к р е с и н о г о яда. А мы т о тут причём? Я и Линда, мы же были подругами. Все втроем. Он намекал на мой клубничный пирог, а я сама вот этими вот руками испекла его с душой, старалась. Этот ваш следователь не просто намекал, а в открытую спрашивал, не подсыпала ли я чего туда по ошибке. Они забрали мои продукты, муку, сахар, обыскали все полки, рыскали как собаки. На этом слове взгляд р а з г н е в а н н о Томас наткнулся на хитрую мордочку Кики, торчавшую почти из-под мышки Эрнестины Вольф, которая в свою очередь опять навострила уши. Она все еще стояла на лестнице, а за соседней дверью раздались шаги. Не иначе Алена уже услышала их разговор. Эльза. Позвольте, я войду. В попыхах, сказав это, мадам шагнула в квартиру номер пять и резко захлопнула за собой дверь, удивив этим соседку. Там моя дочь, прошептала она в свое оправдание. Дочь, которая называет вас мадам? Эльза сняла с переносицы очки и протерла их фартуком. Не родная, это дочь мужа. Ага, то-то вы не очень-то п о х о ж и А вы наблюдательны? Вымученно выдавила Вольф. Ходит за мной, следит, из дома не выпускает. Вот еле собака отпросилась погулять. Наверное, мадам прислушалась, приложив ухо к двери. У Матильды похожие отношения с дочерью были. Ну, я в том плане, что она взрослая, не замужем. У Матильды? Нет, перестаньте. Уж не знаю, что там с вашей происходит. А Матильда с н и н о й жили душа в душу. В семействе Турунен никогда не было мужчин. Так уж получилось. Матильду ее, х а х а л ь уж не помню, как его звали. От него только фотография над ее кроватью осталась. Бросил ее беременную. Красивый был, ничего не скажешь. Работал на нашем швейном предприятии какое-то время директором, но уволили его за то, что ни одной юбки мимо не пропускал. Только все девчонки наши с мозгами были. Одна Матильда понесла. Ну, естественно, дочь он не признал, уволился и был таков. А Нине и самой пади уже сорок лет, сорок два. У нее был выкидыш лет двадцать обратно. Тяжело переживала девка. С тех пор мужчин не жалуют в своей жизни. Мать Нина любила очень. В театр они постоянно ходили, на концерты, в поездки заграничные ездили. со всеми праздниками дочь ее поздравляла. Во время наших посиделок всегда из дома уходила, чтобы не мешать. Вот и вчера. э л ь з а спешно покопалась в кармане передника, вынула оттуда платочек и протерла им глаза. А полицейский ваш изверг истинный! Все продукты, все продукты! А ведь мы с к а р и н е богато живем. Оба на пенсии. Он всю жизнь почтальоном проработал. Я швеей. Откуда у нас деньги л и ш н и е располки едой забивать? Нам даже волонтеры помогают. Раз в два-три дня за продуктами бегают, да и помощь социальную приносят. Если бы не они, не легко бы нам пришлось. И подружкам моим, ну у матильды хоть Нина была, так и та в кредит машину новую взяла, чтобы маму на море возить. Велосипед свой этот дорогой, лиловый. Мадам дернулась, потому что ее ног к о с н у л о с ь что-то теплое и пушистое. Она посмотрела вниз. Сразу несколько кошек атаковали ее прогулочные тапочки, н а песочных джинсах мгновенно остались клоки черной и белой шерсти. Ой, а это ваши? Какие замечательные! Да, с гордостью ответила Эльза. Это мои. Видите, какие приличные. Я же вам говорила, они у меня воспитанные. Гадить на лестнице не будут. У каждого свой лоток и своя миска, отдельная для сухого корма, для консервов, для воды и еще по одной для молока. Все как положено. И вправду очаровательные, поддержала Эрнестина. Так вы говорите, Эльза. Вчера у вас получился отменный пирог. Какая жалость, что вас подозревают. Я более чем уверена, что вы очень старались сделать вечер незабываемым. И то верно, и то верно. Вот ведь как бывает. А Нина, она потом пришла после того, как вы разошлись? О да, бедная девочка. Матильде не сразу стало плохо, хотя она и до этого н е р а з жаловалась на недомогание, тошноту. Мы советовали ей обратиться к врачу. Я и сама не редко чувствую тошноту. Мой доктор говорит, это может от давления быть, а я все же думаю, что это от переживаний из-за этой вони. А теперь еще и Матильду хоронить. Надо Нине помочь. Девочке теперь одной похорны о организовывать. Она же совсем молодая, не знает что да как. Да, действительно. Мадам с трудом сдержала саркастический смешок. Матильда, наверное, вчера была в хорошем расположении духа? Нет. Не очень. Я же говорю, ей уже не з д о р о в и л о с ь когда мы с л и н д о й пришли. Я еще предположение сделала, что она не ела весь день. Такое случалось иногда, когда Нины долго не было. А нет, Мати сказала, что поела как раз перед нашим приходом, но не слишком плотно, оставила местечко для кусочка моего пирога. Вот как. Она очень любила мои пироги. Улыбка на лице мадам застыла. Только что черный кот вонзил когти обеих передних лап ей в ладыжку. На глазах в о л ь ф появилась влага, губы дрогнули. Еще секунда и не привыкшая к подобному обращению со стороны животных француженка была готова наплевать на расследование и что-нибудь сделать с подлым котом. Эльза, кто к нам пришел? положение спас появившийся из комнаты шаркавший разношенными тапками по старому линолеуму старичок кари познакомься гостья наших молодых соседей э р н е с т и н а не вижу где мои очки эльза я ее не вижу она молода молода моложе чем мы с тобой в таком случае позвольте вашу ручку Старик сделал попытку изобразить галантность, но по причине плохого зрения промахнулся, протянул руку мимо г о с т е и поцеловал лишь воздух. Где же вы, Эльза, Эрнестина? Я, пожалуй, пойду. Мадам сделала шаг назад. Сил ее уже не было терпеть когти противного кота на своей коже, а сердце требовало р е т и р о в а т ь с я по-английски. Я совсем заболталась. Так интересно вас послушать, но мне надо выгулять Кики. Вновь оказавшись на лестничной площадке, мадам Вольф попала в о ч е р е д н у ю западню. Там, сложив руки на груди, ее уже поджидала Алена. А я, я случайно? Мы с Кики уже бежим гулять. Ей очень срочно необходимо в туалет.